Холодный воздух просачивался сквозь стенки шалаша, и дрожь пробежала у меня по спине. Тогда мы с Питамаканом сняли теплую одежду и прикрепили ее к шестам, преградив таким образом доступ к холодному воздуху. Жар от костра проникал в шалаш и, нагревая растянутую над нами одежду, грел нам спины. Льдинки падали с нашей одежды. Мы сидели в облаке пара. Теперь, когда был у нас огонь, и неминуемая смерть нам не грозила, у меня нашлось время подумать о другом. Снова почувствовал я мучительный голод. По словам Питамакана, соплеменники его могли не есть в течение нескольких недель, но я не верил, что мы долго проживем без пищи. Однако выхода я не видел. И считал невозможным добыть мясо. Когда я заговорил об этом с питомаканом он засмеялся. — Будь храбрым, не бойся голода, — сказал он. — Повторяй про себя. Я не голоден, я не голоден. И скоро ты почувствуешь, что тебе не хочется есть. Но мы недолго будем поститься. Да знаешь ли ты, что я этой же ночью мог бы раздобыть мясо, если бы это было необходимо? Я посмотрел на него в упор. Он нисколько не походил на сумасшедшего, а глаза его как будто смеялись. Ну что ж, если он шутит, беда невелика. Хотя шутка его кажется мне нелепой, да и не время сейчас шутить. Но если он говорит серьезно, значит, в голове у него помутилось. «Прилягай и постарайся заснуть», — посоветовал я ему. Сегодня ты работал больше, чем я. Сон тебя подкрепит, а я буду подбрасывать хворост в костер. Он расхохотался так звонко и весело, что опасения мои расселись. О, я с ума не сошел, говорю, серьезно. Ну-ка подумай, не найдется ли какого-нибудь способа раздобыть еду? Ну, конечно, никакого способа нет, ответил я, После минутного размышления, «Не шути, мы попали в беду, а шуткой делу не поможешь». Он посмотрел на меня с сожалением, «А ты такой же, как и все белые. Они считают себя умнее нас, индейцев. А отними-ка у них ружья, порох, пули, ножи, одежду, одеяла Отними все их богатства, и они погибнут». «Да». «Они не могут жить в тех условиях, в каких живем мы, индейцы, и живем неплохо!» Я чувствовал, что есть правда в его словах. Я сомневался, способен ли хоть один из агентов компании, самый опытный настойчивый, добыть огонь, если нет у него под руками необходимых инструментов. «А Питамакан добыл огонь». «Неужели он может добыть и пищу?» «А где же ты достанешь мясо?» — осведомился я. «Там, в лесу», — ответил Питамакан, небрежно махнув рукой. «Неужели ты не заметил маленьких тропинок в снегу, проложенных кроликами там, где они пробирались сквозь кусты? В полночь, когда взойдет луна, я мог бы выйти из шалаша и расставить на этих тропинках силки сделанный из завязок наших магазин, и у нас был бы кролик, а, быть может, даже два или три. Как это было легко и просто! План Питамакана показался мне вполне осуществимым, и странно было, почему я сам до этого не додумался. Словно груз свалился с моих плеч. Я успокоился и теперь только почувствовал, «Как мне хочется спать!» Растянувшись на подстилке из еловых веток, Я сказал, «Питамакан, какой ты умный!» «Не знаю, ответил ли мне Питамакан, Я заснул мгновенно!» Ночью, когда угасал костер, Мы просыпались от холода, Подбрасывали хворост в огонь, Потом снова засыпали. Когда рассвело, Снова пошел снег. Падал он не такими густыми хлопьями, как накануне, но по всем признакам снегопад мог затянуться. Теперь мы не боялись выйти из шалаша. В любой момент мы могли вернуться к костру и высушить одежду. Перед уходом мы сделали две стрелы из ивы. В ивы мы срубили острым камнем, в конце божгли на огне. Древко стругали и сделали на нем за руки, пользуясь нашим ножом из обсидиана. Я хотел заострить конец, но Питамакан сказал, что для охоты на птиц нужно иметь стрелы с тупыми концами, которые раздробляют кости крыльев. Накануне он усовершенствовал наш лук, остругал его и высушил перед костром. Лук стал более упругим, и, по словам Питамакана, годился для стрельбы. Мы зарыли тлеющие угли глубоко в золу и, убедившись в том, что до нашего прихода они не погаснут, тронулись в путь. Неподалеку от шалаша Питамакан устроил две ловушки для кроликов, и сделал их из шнурка макосина. Его способ расставлять селки оказался очень простым. Он согнул Молоденькое деревце, которое росло у края кроличьей тропы, а верхушку его подсунул подсук другого дерева, с противоположной стороны тропинки. Затем привязал к деревцу ремень, так что петля болталась над тропинкой на высоте 3-5 сантиметров. повеим сторонам петли он воткнул в снег большие еловые ветки, чтобы ветер не сдул их. Когда кролик, пробегая по тропе, почувствует, как петля затягивается у него на шее, он попытается высвободиться, начнет биться и дергать ремень. Верхушка деревца вырвется из-под сука. Деревце выпрямится, а кролик, задушенный петлей, повиснет в воздухе. Спускаясь в долину, мы искали тетеревов в зарослях молоденьких сосен. Кролики прыгали по тропинкам. Белоснежные, красноглазые, с большими лапами. В одного из них Питамакан выстрелил, но стрела не долетела до цели. Всюду виднелись зверинные тропы. Но падающий снег покрывал их, и мы не могли отличить новых следов от старых. Пройдя около километра, мы увидели крупную дичь — оленей и лосей, бродивших поодиночке и маленькими стадами. Когда мы приблизились к зарослям ивы, оттуда вышли олень, самка его и детеныш. Самка и детеныш убежали, а олень двинулся нам навстречу, потряхивая огромной головой, увенчанной широкими рогами. Я вспомнил рассказы трапперов о злобном нраве оленей в эту пару года и стал озираться, отыскивая дерево, на которое можно было бы влезть. — Ну, вокруг росли такие толстые деревья, что я даже не мог обхватить руками ствол. «Бежим — Бежим! — прошептал я. — Стой смирно! — отозвался Питамакан. — Если мы побежим, он за нами погонится. Олень находился шагах в пятидесяти от нас. В сумеречном освещении леса глаза его маленькие, злые. Горели зеленоватым огнем. Походил он на чудовищного зверя, какого случается видеть во сне. У него была толстая отвисшая нижняя губа. Из-под нижней челюсти торчали кисточки черных волос. В вышину, от загривка до копыт, он был больше полутора метров. Длинная шерсть была ржаво-серого, местами черного цвета. Все это я заметил с первого взгляда. Снова олень тряхнул головой и, сделав два-три шага в нашу сторону, остановился. — Если он сделает еще шаг, беги к дереву, — сказал Питамаган. Затаив дыхание, мы ждали. Конечно, мы боялись этого оленя. Да и как было не испугаться, когда мы стояли безоруженные по колено в снегу, Мотнув головой, он шаганул было вперед, но в эту минуту где-то треснула ветка. Олень оглянулся, свернул в сторону и побежал по тропе вслед за самкой и детенышем. Как только он скрылся из виду, мы помчались в противоположную сторону и бежали, не останавливаясь, пока не увидели наш шалаш. «Хорошо, что мы к нему вернулись». Снег покрывал кучу золы, и вода, просачиваясь, могла потушить тлеющие угли. Мы откопали их, развели новый костер и присели отдохнуть. На будущее время мы решили не отходить от костра, не сделав предварительно навеса из веток и коры над тлеющими углями. — Идем, — сказал Питамакан. — Теперь мы повернем к верховьям речонки. Быть может, там нам посчастливиться. Отойдя шагов на триста от шалаша, мы наткнулись на следы медведя. Зверь прошел здесь недавно. Очень тонкий слой снега покрывал отпечатки его лап. Следы привели нас к реке и видны были на другом берегу. По-видимому, медведь, переправившись через реку, двинулся в лес, к пещере где провели мы первые две ночи. Отпечатки отчетливо видны были на песке у самой воды, и по этим отпечаткам мы определили, что здесь прошел черный медведь. — Это тот самый медведь, который натаскал в пещеру травы и листьев! — воскликнул Питамакан. — Сейчас он идет в свою берлогу. — Вот если бы мы могли убить его! — подхватил я. — Жирного мяса хватило бы нам надолго, а шкура у него теплая, мягкая, мы бы на ней спали. — Если он заляжет в берлоге, мы до него доберемся, — сказал Питамакан. — Хороших стрел у нас нет, но мы возьмем большие тяжелые дубинки и проломим ему голову. Шагая рядом с другом, я обдумывал его предложение убить медведя дубинками. Несколько дней назад этот план показался бы мне неосуществимым и нелепым, но голод и лишения многому меня научили. Я думал, что не побоюсь пойти с дубинкой на медведя. Мне хотелось повернуть назад и подняться к пещере, но в эту минуту стая тетеревов выпорхнула из кустов, мимо которых мы проходили. Птицы опустились на ветки ближайших сосен и елей. Мы остановились в нескольких шагах от одного из тетеревов, который, казалось, не обратил внимания на наше приближение.